182. меч закаляется огнем и холодной водою также дух крепнет от огня восхищения и под холодом поношений и неблагодарности не следует удивляться что поношение как обычай сопутствует каждому подвигу служение сопровождается неблагодарностью такая закалка наблюдается из древли но мало понимается противоположение огня и воды.